Глава 39 Антон Антон вернулся домой без сил. День выдался трудным, хотя последние две недели нельзя назвать легкими. Самостоятельная жизнь не приносила ничего, кроме головной боли. Например, на днях у Левакова сломался байк. Вроде ерунда, загнал в сервис. и готова, но от стоимости запчастей волосы встали дыбом. Откуда такие цифры? Как люди вообще умудряются выкручиваться? Вечером еще Шестаков добил. Про Юлю запел, мол, видел ее, простеренная, поникшая, сидела на полу, чуть не плакала. Нет, он, конечно, подбодрил, как мог, только, кажется, Снегиревой нужен был другой мотиватор. Антону и самому не помешал бы мотиватор в лице Снегиревой. Он себя чувствовал брошенным щенком, которого хозяева выкинули посреди пустой дороги без еды и крыши над головой. Ему очень хотелось ворваться к Юльке в квартиру, но единственное, на что хватало сил, доползать до койки и смотреть в потолок. Не так Антон представлял себя подвиги ради прекрасной девы. А тут еще и свет в районе вырубили. И ладно бы минут на десять или двадцать, но когда прошел час и ничего не изменилось, Леваков отправился в магазин за свечками. Пока шел по пустынной улочке до ближайшего магазинчика, ему позвонил босс. «Вот это да!» Заявил сходу мужчина. «Парни сегодня весь день обсуждают твой спор с Васькой. Это как ты придумал? Даже я в шоке. Спор. Антон не сразу вник, о чем речь, а потом припомнил. Днем они с Василием, молодым и крайне заносчивым мастером, немного разошлись во мнении касательно скорости работы. Дело в том, что в мастерской клиентов было не очень много. Хо делали они качественно и брали прилично за свои услуги но возились долго. А Антон считал, что уж за такие суммы работа должна быть выполнена в короткий срок. Иначе это плохой показатель. Василий, конечно, не согласился. Он-то привык болтать, пить кофе, понятное дело, на ремонт оставалось времени меньше, чем требовалось. Так и завязался спор. Антон предположил, что если бы зарплата мастеров зависела от проделанной работы, их КПД вырос был в два, а то и в три раза. Они поспорили с Василием, метко так поспорили. Слово за слово, мужчина загорелся доказать свою правоту и протянул руку, мол, согласен. В итоге машину починили быстро, а хозяин так обрадовался, что расщедрился ночевые и для мастера, и для босса. «Слушай». А как бы сделать так, чтобы мои мужики получали не ставку, а заработу? Спросил начальник. Надо просто посчитать стоимость услуг, время, которое тратит на это мастера, ну и вывести общую цифру. В общем, ничего сложного. Хотя уверен, поток клиентов станет на порядок выше. Уж я бы точно не пришел к вам, шеф. Полно конкурентов, кто делает хорошо и быстро. Тут точно надо менять систему. «Слушай, ну ты же молодой, не глупый вроде. Можешь мне такую схему разработать, не за бесплатно, конечно. А там, если пойдет, я в долгу не останусь. А и деталь на твой байк за мой счет». Леваков мысленно улыбнулся. «Ведь деталь стоила прилично. Раз босс разошелся, почему бы и нет?» Он согласился и даже прикинул, сколько времени понадобится для расчетов и какую потом можно будет провести рекламную кампанию для привлечения новых клиентов. Ведь они смогли бы обслуживать больше машин, если поднять скорость работы. Соответственно, и денег заработать получится больше, как мастерам, так и собственнику. Проблем с подсчетами не возникнет. Не зря же Антон... Проучился три года в университете на экономическом. Да и графики он строить умел, и стратегии рисовать. Оставалось только применить полученные знания на практике. Возможно, выйдет что-то годное. На радостях Леваков скупил все свечки в магазине и тайно подложил их под дверь Юльки. Вдруг она вернется домой, а Света так и нет. Душа требовала услышать голос Снегиревой. Антон честно сдерживался, расхаживал по комнате, держа в руках телефон. Смотрел на экран, затем в потолок и снова на экран. Нет. Надо успокоиться. За окном портилась погода, и Леваков решил приоткрыть дверцу на балкон, чтобы пустить свежий воздух, комнатку. Чуть не попался на глаза Снегиревой. Оказывается, она стояла на балконе, укутанная в накидку, и держала в руках свечку. Внутри у него будто что-то треснуло от тоски по любимой девушке. Антон сделал шаг назад и махнул на мужские принципы. Какая разница, когда он добьется высот? Люди должны быть вместе в любую минуту, даже в ту, когда ты из себя ничего не представляешь. Проведя пальцем по экрану, Леваков набрал сообщение. Всего одно слово. глупая. «Привет». А нервничал, словно предлагал завести детей и взять ипотеку. Из открытой двери послышался звук рингтона. Видимо, Юлька держала телефон где-то поблизости. Подкравшись и спрятавшись за шторами, Антон притаился, ожидая ответ. «Антон!» — воскликнула Юля и зажала рот ладонью, но даже сбоку было видно ее улыбку. Леваков и сам не смог сдержать радость, кажется, в его груди загорелись звезды. Мобильный вспыхнул, хорошо еще, что стоял на беззвучном. Антон опустил взгляд, читая входящее сообщение. Ю. Привет. Я... я так. Кажется, девчонка не решилась написать то самое, поэтому ее инициативу подхватил Антон. — А. — Я тоже. Очень сильно. Знаешь, мне столько тебе нужно рассказать, а еще... Дай мне время, и я обещаю, ты будешь мной гордиться. И прежде чем пришло ответное сообщение, Леваков услышал, как Юлька сказала вслух, — Я и так всегда тобой гордилась, дурачок. — Ю. Я звонила тебе, Антон, я не хотела тебя обидеть, прости меня, правда, я ничего плохого не имела в виду. Леваков спустился по стенке, усаживаясь рядом с открытой дверью на балкон. Ветер играл за навеской, касался его рук и щек, но холода не было. Наоборот, в груди словно бушевал пожар, а на лице сверкала улыбка. Пусть Юлька и была за стенкой, но она здесь, она почти рядом. Он ощущал ее присутствие каждой клеточкой, каждым волоском. А я знаю Юль, но ты права, мне нужно повзрослеть. Я съехал от родителей, нашел работу. Ю, что? Ты серьезно? Но ведь... «Зачем?» «Разве об этом мечтают парни?» «А». «Не знаю, о чем мечтают парни. Я лично мечтаю о тебе. Дождись меня. Только боюсь, когда мы встретимся, я сорвусь и накинусь на тебя, поэтому будь готова к последствиям нашего расставания». Юлька засмеялась, а потом всклипнула. Антон даже наклонился, чтобы разглядеть, реально ли она плачет. В темноте было плохо видно. Только блики от горящей свечки отражались в глазах этой боевой девчонки, от которой сердце и разум сходили с ума. Ю. Мы не сможем увидеться. Долго? А. Не знаю. Месяц, может, чуть дольше. Если я не умру без тебя и не сорвусь раньше. Леваков писал искренне, ведь он в самом деле держался, чтобы прямо сейчас не кинуться к Снегиревой. Душа изнывала, выворачивалась наизнанку. Но желание достичь чего-то большего, тем более, когда появились первые предпосылки, брало верх. Еще немного, и он придет к ней и расскажет о своих успехах с гордо поднятой головой, как и полагается настоящему мужчине. Ю. А если я не выдержу без тебя? Антон, я потрясена, что ты ушел из дома и нашел работу. Я я хочу быть рядом с тобой и поддерживать. Я хочу знать, что мы есть друг у друга, даже в самый сложный период жизни. А. Юль, дай мне шанс. Но клянусь, если будет совсем не в моготу, я забью на свои принципы и приду к тебе. Ты не представляешь, на какие кардинальные перемены сподвигла меня. Расскажешь мне, как твои дела? Прислай голосовые. Я скучаю по твоему голосу». И Юлька прислала. Ее сообщения были минут по пять, а то и больше, и Антон слушал, пребывая где-то на седьмом небе от счастья. А еще он понял, что поступил правильно. Надо было раньше написать, не выжидать подходящего момента, не изводить ни свое, ни ее сердце. И как хорошо, что Юля не давила, а наоборот поддерживала. Это добавляло сил. Теперь точно все получится. Антон впервые был настолько уверен в будущем, в себе и в своих силах.